Датировка методом анализа радиоактивного углерода очень ненадежна, а древнее костяное орудие могло быть брошено в яму, вырытую, когда была начата постройка, то есть гораздо позднее его изготовления. Перенесение постройки Стоунхенджа в 60 году до нашей эры должно было означать, разумеется, что он строился в руны нынешнего наклона земной оси, уже после завершения последней великой катастрофы. Я указал, что изменение наклона земной оси процесс медленный, и в 600 году до нашей эры арки были ориентированы так же точно, как в 2000 году до нашей эры и как в наши дни. Но добавил я, установление места Стоунхенджа в доисторической хронологии Западной Европы задача крайне трудная и требующая специальных знаний. Сам же я в моих исследованиях предоставлял её решение профессиональным археологам. И если бы он пожелал изложить свои доводы им, позже один из критиков теории Стоунхенджа назвал её легковесной и неубедительной. Великовский, по-видимому, тоже прочёл эту статью и пошёл ещё дальше, вообще отрицая, что арки и монолиты ориентированы астрономически значимым образом. В Перу и в Египте я работал уже после визита Вельковского. Собственно говоря, время перестройки храма Амонара совпадает с моментом первой из его гипотетических катастроф или непосредственно ему предшествует. Я не говорил с Вельковским на эту тему. Полный отчёт об этих исследованиях ещё только готовился. Но он вполне способен возразить, что храм перестраивался в ту эпоху, чтобы указывать на точку восхода солнца в день зимнего солнцестояния. Именно потому, что в этом возникла необходимость после изменения наклона земной оси. Я с таким мнением согласиться не могу. Направление, отмеченное в храме Амонера, как и направление, отмеченное в Стоунхендже, вполне действительное и сейчас с небольшим отклонением в полградуса, предсказанным астрономической теорией. Но этот факт исключает смещение земной оси в 687 году до нашей эры. К тому же существуют все основания считать, что до перестройки, произведённой царицей Хатшепсут и Тутмосом III, старые храмы тоже располагались точно по той же оси. А ведь имеется ещё кость из гонцов Вудхенш вот Балахрой и десятки других астрономически ориентированных сооружений, не говоря уже о пирамидах в Гизе, которые ориентированы точно по странам света и несомненно были построены задолго до 1500 года до нашей эры. На противоположной от Египта стороне земного шара, на западных берегах Тихого океана, поклонение солнечному божеству тоже было хорошо известно. Страна восходящего солнца во Второй мировой войне опиралась на идеологию синтоизма, религии, возникшей из культа солнца. В пантеоне 800 мириадов божеств старого синто, возникшего 2000 лет назад, если не раньше, господствующее место занимала Аматерасу-амеками, богиня солнца. А в этой мириаде включались духи гор, ручьёв, деревьев, несколько напоминающие ваку древнего Перу. Мне как-то попался старинный рисунок, изображающий восход солнца с лево освещённые горы. Вид, открывающийся от храма Футамиггаура. Направление на точку восхода солнца фиксируется двумя скалами и деревянными воротами. Трилитам Кстати о власти, которую может приобрести на сознании с системой идей. Синтоизм в довоенной Японии утверждал: "Японское государство создано богиней Солнца. Император ведёт своё происхождение от Солнца. Он и его потомки, благодаря божественному родству, силами неба и природы будут править Японией вечно. Японцы храбрее и доброжелательнее" и умнее всех прочих народов их мораль находит опору в самой себе и неизменно в воле богов императору предназначено распространить свою власть на весь мир